Он остановился, увидев, что во взгляде Виспасии вновь появилась боль, а пальцы её рук сжались у неё на коленях. Я приехал спросить, не знаете ли вы мистера Кадала, и теперь вижу, что знаете. Я знаю его уже много лет, сказала леди Камингуль так тихо, что Пит с трудом расслышал её. А его жену я знаю с самого рождения. Более того, я её крёстная. Я была на их свадьбе 25 лет назад. Лео всегда мне нравился. Расскажите, что я должна сделать? Поверьте, мне очень жаль. Я надеялся, что вы их знаете, но не думал, что так близко, искренне вздохнул Томас. Ужас всего происходящего начинал сказываться на всё большем и большем количестве людей. Боль и страх распространялись как пожар в джунглях. А он всё ещё не знал, где искать преступника, не говоря уже о том, как ему противодействовать. Вы не знаете, связаны ли между собой Валентайн, Карнолис, Дан Райт Уайт, Танифер и Кадел? Есть ли хоть что-то, что может их объединять? Не знаю, ответила тётушка, даже не задумавшись. Я провела много часов, пытаясь представить себе ту сферу влияния или власти, где они могли бы пересекаться. Думала я и об отдаленных родственных связях. Однако не удивлюсь, если они вообще не знакомы друг с другом. Еще я думала над тем, не могли ли они кого-нибудь оскорбить, сами того не подозревая. Однако Корнуолис служил на флоте, а Балантайн в армии. Дэн Райт никогда, насколько я знаю, не выезжал за границу, но всегда верно служил закону. Не вы говорите, что Тани Фербанкир, а Лео служит в Министерстве иностранных дел. Все эти люди не принадлежат к одному и тому же поколению. Поэтому даже если они ходили в одну школу, то это было в разные годы. Брендон Валентайн по меньшей мере лет на 15 старше Лео Кадела. Старая дама выглядела совсем растерянной. "Я тоже всё уже перепробовал", признался суперинтендант. Изучил их деловые и финансовые интересы, инвестиции, даже азартные и спортивные игры, которыми они увлекаются. Нет, кажется, ничего, что могло бы их объединять. А если что-то и есть, то только в глубоком прошлом", я спрашивал Карноулиса. Но он единственный человек, на которого я могу надавить, чтобы получить хоть какие-то подробности. И он клянётся, что не знает никого из них, кроме Валентайна. Да и того узнал всего года 2 назад. Тогда мне, пожалуй, надо отправляться к Феодозии. В Риспасе встала не хотя оперевшей снару Купита, которую он предложил ей, быстро вскочив. Томас, я пока ещё не полный инвалид сказала она несколько раздражённо. Просто я не вскакиваю на ноги так стремительно, как вы. Её гость знал, что сердится она не на него, а на то, что её физические возможности ограничены, и она ничем не может помочь своим друзьям, хотя с каждым днём всё лучше понимает, насколько серьёзны выдвинутые против них угрозы. Спасибо, тётушка, что выслушали меня, сказал сюперинтендант, шагая рядом с ней. И прошу вас, не раскрывайте никаких имён и подробностей, если только это не будет необходимо для того, чтобы заставить людей разговориться. Я должен знать всё, что они вам скажут. Томас, я так же, как и вы, осознаю всю глубину опасности и понимаю, что эта ситуация может нанести серьёзный ущерб не только отдельно взятым мужчинам и женщинам. Люди Каменгульт повернулась. И посмотрела на полицейского своими полуприкрытыми серебристо-серыми глазами. Это может стать ударом и по всему нашему обществу в целом. Только представьте себе, что произойдёт, если один из этих мужчин согласится на условия шантажиста. Если он согласится выполнить его требования, может быть даже вполне тривиальные и безобидные, это будет первым признаком болезни нашего общества которое это же общество и уничтожит. Дорогой мой, я хорошо знаю этих мужчин. Я жила среди них всю свою жизнь. И очень хорошо понимаю, чего такие люди боятся и от чего больше всего страдают. Понимаю, что им стыдно из-за того, что они не знают, как бороться с этим негодяем. Понимаю, что для них значит уважение их собственных друзей и знакомых. Пит кивнул. Говорить больше было не о чем. В Испасию вышла из экипажа перед домом Лео и Теодозии Кадел. Было еще рано для визита, если только он не был строго официальным, но ждать старая леди не собиралась. Теодозия предупредит своих слуг, что ее нет дома, если с визитом явится кто-то еще. Она может придумать любое объяснение по своему вкусу. Например, болезнь пожилой родственницы. Правда это было бы ложью. Её крёстная находилась в прекрасном состоянии, но и такого объяснения хватит. Люди Камингульт велела кучеру убрать экипаж от парадного подъезда и сказала, что пошлёт за ним, когда будет готова ехать. Затем она позволила кучеру дёрнуть за звонок на входной двери, прежде чем тот отправился выполнять её распоряжения. Дверь открыла горничная, которая провела старую леди в большую гостиную, украшенную шторами винного цвета и китайскими напольными вазами, которые Виспаси никогда не нравились. Вазы были свадебным подарком одной из многочисленных тёток, которую Лео и Теодозия ни в коем случае не хотели обидеть. Хозяйка дома появилась буквально через минуту. Добрый день, милочка. Гостя внимательно оглядела свою крестницу. Между ними была 35-летняя разница в возрасте, но сейчас она была не очень заметна. Теодозия тоже была очень красива. Возможно, это была не уникальная красота виспасии, однако она тоже заставляла поворачиваться ей вслед многие мужские головы и разбила в свое время достаточно сердец. У волосы мисси скадл цвета воронова крыла были подёрнуты сиденой не только на висках, но и на лбу у неё были прекрасные тёмные глаза и изысканная линия подбородка но она была бледна а под глазами у неё залегли тёмные круги что ясно говорило о недостатке сна её движения были скованными и ей недоставало её обычной грациозности тётушка в испасе Никакой страх не мог заслонить истинной радости Таодозии от приезда её крёстной. Какой очаровательный сюрприз! Если б я знала, что вы приедете, то заранее бы предупредила бы Слог, что сегодня я не принимаю. Как вы поживаете? Выглядите вы просто великолепно. Спасибо, милочка, ответила Камингульт. Хорошие портные многое могут сделать, но даже лучшие из них не могут творить чудеса. «Хороший корсет может обеспечить вам лучшую в мире осанку, но ничто в мире не может вернуть молодость вашему лицу». «Но у вас с лицом все в порядке?» «Казалось, Теодозия удивлена и сбита с толку». «Надеюсь, ты права, если не считать некоторой впадины времени», — сухо согласилась Виспасия. «К сожалению, я не могу сказать того же о тебе, милочка. Ты выглядишь совершенно больной». Последние краски исчезли с лица миссис Кадол. Она неожиданно опустилась в кресло напротив крёстной, которая оставалась на своём месте. Боже мой, неужели это так заметно? А мне казалось, что я это неплохо скрываю. Она развела руками. Над большинства людей ты это скрыть можешь, но я знаю тебя с самого рождения. Кроме того, смягчилась гостья. Я сама пользуюсь различными средствами для восстановления лица и хорошо представляю, как это делается. Боюсь, что я действительно плохо сплю в последнее время, сказала Теодозия, быстро взглянув на ледяной камин в Гульд и снова отвернувшись. Наверное, это глупо звучит, но боюсь, что я достигла того возраста, когда бессонные ночи не переносятся уже так легко, как раньше, хоть мне и больно в этом признаваться. «Милочка», — произнесла Виспасия очень мягким голосом, — «бессонные ночи обычно сопровождаются долгим дневным сном, и ты вполне можешь себе позволить спать хоть до полудня, если есть такое желание. И если ты плохо спишь, то это из-за того, что плохо себя чувствуешь, или что-то, чего ты не можешь забыть, даже во сне, очень сильно тебя беспокоит». И мне кажется, что в твоём случае это именно второе. По лицу миссис Кадол было видно, что она намеренно всё отрицать. Это было так же ясно, как если бы она сказала об этом вслух. Однако та Адозия встретилась взглядом с Веспасием, и вся её защита мгновенно рассыпалась, хотя она так и не дала никаких объяснений. "Можно я расскажу тебе о своём друге?" спросила старая леди. Ну, конечно, Тадозия слегка расслабилась, почувствовав, что давление на неё слегка ослабло. Она откинулась в кресле, приготовившись слушать. Её юбки элегантно лежали на кресле вокруг неё, а взгляд был сосредоточен на крёстной. Я не буду много говорить о его биографии и занятиях, по причинам, которые ты сейчас поймёшь. Я не хочу, чтобы ты узнала, кто это, начала Виспасия. Возможно, он и не возражал бы, чтобы ты узнала его имя, но сама я такого решения принимать не могу. Я понимаю. Расскажите то, что считаете нужным, кивнула миссис Кадол. Он военный, с прекрасным послужным списком, продолжила леди Камингульт, не сводя глаз с лица собеседницы. Сейчас он уже в отставке, но его карьера была долгой и успешной. Он всегда обладал смелостью и, несомненными, лидерскими качествами, и его друзья и его враги всегда были о нем очень высокого мнения. Теодозия слушала внимательно, однако было видно, что делает она это только из вежливости. Просто слушать тетушкин рассказ было гораздо проще, чем отвечать на ее вопросы. Руки хозяйки дома были спокойно сложены на коленях, Её кольцо с жемчугом и изумрудами поблёскивало в лучах солнца. Ему тоже пришлось пережить немало личных трагедий, как и многим из нас, продолжала, пожелая леди. Однако недавно на него свалилось новое, совершенно неожиданное испытание. Мне очень жаль, сказала Теодозия с искренним сочувствием. По её глазам было видно, что она ожидает какой-то семейной неурядицы или финансовых затруднений, того, что обычно случается с большинством людей. Он получил письмо, естественно анонимное, составленное из букв, вырезанных из Times. Голос Виспаси оставался абсолютно ровным. Она увидела, как наpregлась спина её крестницы и как крепко переплелись её пальцы. Однако предпочла не заметить этого. Оно было написано хорошим литературным языком, и обвиняло его в трусости на поле битвы, которая якобы случилась давным-давно, во времена одной из наших второстепенных войн. Миссис Кадлс глотнула и часто задышала, как будто ей не хватало свежего воздуха, и эта тёплая и изысканная комната душила её. Она начала было что-то говорить, но потом передумала и умолкла. В леди Камингульт очень не хотелось продолжать, но она слишком хорошо понимала, что если остановится сейчас, то так ничего и не узнает. Угрозы раскрыть детали этого происшествия, которого никогда не было в реальности, были совершенно очевидны, произнесла она. Было так же понятно, какое это всё нанесёт удар не только по моему другу, но и по его семье. Он совершенно ни в чём не виновен, но всё это случилось так давно, да ещё и в стране, с которой мы сейчас не поддерживаем дипломатических отношений, поэтому доказать его невиновность практически невозможно. Всегда сложнее отрицать что-то, чем утверждать то же самое. Да, Дузе стала совершенно белой, а тело её так напряглось, что казалось, материя её платья сейчас порвётся. И самое любопытное, продолжала Виспасио в полной тишине, что шантажист ни о чём не просит, ни о деньгах, ни об услугах, вообще ни о чём. И насколько я знаю, мой друг получил уже два таких письма. Это просто ужасно, прошептала её крестница. И что же ваш друг собирается делать? К сожалению, многого здесь не сделаешь. Гостья продолжала пристально наблюдать за хозяйкой. Я не уверена, знает ли этот военный, что он не единственный человек, который получил подобные письма. Что? Я хочу сказать, вы думаете, что есть ещё кто-то? Казалось, что Теодозия поражена в самое сердце. Я знаю ещё четверых. А может быть, даже пятерых. Я ведь права, милочка. Миссис Кадала облизнула губы. Несколько долгих минут она колебалась, не зная, что ответить. Часы в холле отбили четверть первого, за окном в саду пела птица, а где-то за стеной на улице громко играли дети. Я обещала Лео, что никому ничего не скажу, произнесла наконец-то Адозия. Но всё в ней говорило о желании как можно скорее разделить эту ношу с кем-нибудь. В испасе молча ждала. За окном продолжала петь птица, снова и снова повторяя одну и ту же трель. Думаю, что вы всё равно всё уже знаете, выдавила из себя хозяйка дома. Не знаю, почему я так долго ждала, хотя, может быть, характер обвинения «Боже, все это так глупо и в то же время так реально!» «Почти неправдоподобно, но...» Женщина вздохнула. «Да за что же я извиняюсь? Ведь это совсем не важно. Ничего же не изменится». Она твердо посмотрела на крестную. «Лео тоже получил два таких письма. В этих письмах были обвинения, но не было никаких требований. Просто говорилось о том, что если это станет известно всем что уничтожит его репутацию и мою, и сэра Ричарда Астона. Леди Камингульт была заинтригована. Она не могла придумать обвинение, которое затрагивало бы Лео, Теодозию и Астона. Ричард Астон был руководителем Лео в Форин офис, человеком, сделавшим прекрасную карьеру и обладавшим завидной властью и влиянием. А его жена связана родственными узами с несколькими самыми аристократическими семьями страны. Это был очаровательный мужчина, обладавший большим умом и чувством юмора. Тадозе рассмеялась, но смех вышел каким-то глухим. Было видно, что всё происходящее не доставляет ей никакого удовольствия. "Вижу, что такое даже не приходило вам в голову", заметила она. "А ведь сэр Ричард поддерживал повышение Лео" «И, по-моему, ни разу об этом не пожалел», — ответила Виспасия. «Лео прекрасно доказал свою состоятельность. Однако, если бы даже это было не так, незаслуженное повышение может быть ошибкой, но никак не преступлением. И уж тем более ни Лео, ни ты здесь ни при чем». «Ваша вера в меня делает вас слишком наивной». В голосе миссис Кадл чувствовалась горечь. Её обвинение состоит в том, что Лео заплатил за своё повышение. Это совершенно белиберда. Камингуль отмахнулась от такого предположения, однако в её голосе не слышилось ни уверенности, ни облегчения. Астан богатейший человек, и у Лео никогда не было суммы, которая могла бы его по-настоящему заинтересовать. Кроме того, ты ведь сказала, что тоже во всём этом замешана. Или по крайней мере так считает шантажист. И что же ты такого сделала, что разоблачение коснётся тебя больше, чем просто жену разоблачённого? Пока она это говорила, ей в голову пришла идея, которая была совершенно ужасна, так как Виспасия действительно любила свою крестницу. Однако она не смогла бы полностью отказаться от подобного подозрения в отношении любой другой женщины которую она бы не уважала, так как сидящую перед ней. И другие уж точно поверят в такую сплетню о Теодозии. «Вижу, что вы, наконец, поняли», — мягко произнесла миссис Кадл. «И вы абсолютно правы. В письме говорится о том, что я нравилась сэру Ричарду гораздо больше, чем просто друг, и Лео продал меня ему как любовницу в качестве платы за повышение, которую сэр Ричард принял». Она часто мигала, произнося эти слова, а её пальцы были плотно сжаты. Единственное, что здесь правда, это то, что я чувствовала, что нравлюсь Сэру Ричарду как женщина, но он ни одним взглядом никогда не показал этого, не говоря уже о действиях. А я чувствовала себя немного неудобной из-за положения мужа. Тадозия сжала челюсти. И почему я за это должна извиняться? Я была красавицей. Я могу назвать имена двадцати, нет, сорока женщин, которые мечтали бы о подобном. Тебе совсем не нужно ничего мне объяснять, с улыбкой заметила Виспасия. "Ну уж я от тебя хорошо понимаю. О, простите. Конечно, вы знаете это лучше, чем я", расстроенная дама покраснела. "Наверное, вы чувствовали зависть и неудобство по этому поводу всю вашу жизнь. «Все эти высказывания и предположения...» «Ну, не все еще в прошлом, милочка», — леди Каминг-гульд слегка приподняла подбородок. «Тело может состариться, усталость станет приходить быстрее, волосы могут посидеть, а лицо начнет выдавать все прожитые годы, чего бы с ним ни делало. Но страсть и необходимость любить и быть любимой не исчезают, так же, как боюсь и ревность с завистью». Что ж, хорошо, сказала Феодозия, немного подумав. Какими мы бы ни были, мне нравится, что мы такие, какие есть. Что же я могу сделать, чтобы помочь Лео? Прежде всего, молчи, мгновенно ответила пожилая леди. Если сделаешь хоть малейшую попытку всё отрицать, ты вызовешь у людей мысли, которые никогда не пришли бы им в голову в других условиях. «Ни сэр Ричард, ни леди Астон тебя за это по головке не погладят. Эта дама не самый приятный человек на свете. Напротив, ее очень трудно переносить. Все, что можно о ней сказать, так это то, что она напоминает чистопородную собаку. Одну из тех, которым трудно дышать из-за их чистопородности. Бедняжка». Миссис Каддл хотела рассмеяться, но ей это не удалось. «Миссис Каддл хотела рассмеяться, но ей это не удалось». Знаете, а мне кажется, что она довольно приятная женщина, возразила она. Не знаю, может быть, в начале это и был династический брак, но сейчас мне кажется, что сэр Ричард очень привязан к своей жене. У неё есть юмор и воображение, а это не проходит так быстро, как красота. Ну, конечно, согласилась Виспасия. С людьми, которые имя обладают, очень приятно общаться. Однако это мало кого волнует. Красота же околдовывает человеком мгновенно. Спроси любую из двадцати девочек, чего она хочет больше: быть красивой или обладать чувством юмора и воображением. Я удивлюсь, если больше, чем одна из двадцати, выберет юмор. Люси Астон ни сам не одна относится к другим 19. Знаю, знаю. Так что же, тётушка в Испании, значит, мне надо просто сидеть тише воды, ниже травы и ничего не делать? Это то, что мне приходит на ум прямо сейчас, подтвердила её крёстная. Но если Лео получит ещё одно письмо, в котором его будут заставлять что-то сделать под угрозой разоблачения, сделай всё, что в твоих силах, чтобы он не согласился, если ты только действительно любишь его, или себя. И неважно, какова будет цена этого скандала, когда он выльется на публику. Она будет несравнима с той, которую придётся заплатить, согласившись с требованиями шантажиста. Нет никакой гарантии, что этот негодяй будет молчать. Пример с Эрагае тому доказательство. Но выполнив его требования, Лео действительно навсегда обесчестит себя. И здесь совершенно неважно, в чём будут заключаться эти требования. Запомни, шантажист может уничтожить вашу репутацию, но только вы сами можете уничтожить свою честь. Не позволь, чтобы это случилось. Виспасио слегка наклонилась вперёд, пристально глядя на свою крестницу. Убеди его в том, что ты сможешь перенести всё, что о тебе будут говорить, и всё, что может из-за этого случиться. Но что он не должен позволить этому негодяю превратить себя в такого же негодяя или сделать себя инструментом его подлых делишек. Хорошо, пообещал это Адозия. Быстрым движением она взяла руки старой леди в свои и нежно их сжала. Спасибо за то, что пришли. Я бы сама никогда не набралась мужества приехать к вам, но сейчас я чувствую себя гораздо сильнее. И понимаю, как должна себя вести. Думаю, что теперь я смогу помочь Лео. Будем держаться вместе, пообещала её крёстная. Нас несколько человек, и мы будем бороться.